Глава десятая. Выяснилось, что моя самая большая проблема – это пес, чего я не предвидела. В столовую Бэмби принесла Лейси, сестра Кристи, держа его под мышкой как кладч. Сегодня вечером он похож на кладч больше обычного, потому что на нем блестящий нарядный ошейник, который надо признать, выглядит довольно мило. Бэмби будет сидеть со мной, да, Бэмбечка, любовь моя, объявила она в дверях. Но стоило ей усесться, как пёс, разумеется, спрыгнул с её коленей на пол. Сделав несколько кругов по комнате, он принялся недвусмысленно обнюхивать консоль, в то время как я отчаянно шикала. Вон пошёл Бимби, и я так усердно его отпугивала, что вообще не могла сосредоточиться на застолье. Но к счастью, кто-то уронил кусочек равиоли с лобстером, и пёс рванул в другую половину комнаты. Теперь наконец Я могу наблюдать за семейством с близкого расстояния или, по крайней мере, видеть достаточно, чтобы понять суть происходящего. Если наклонять голову то туда, то сюда и прикладываться глазом к дырке, предусмотрительно проделанной молью, то можно в какой-то мере рассмотреть все лица, пусть даже отражённые в зеркале, кроме Ромели. Но её физиономия мне без надобности. Так что всё тип-топ. В интервалах между шиканием на Бемби я, как агент М5, пыталась следить за застольной беседой, но пока ничего полезного не услышала. Все говорят о том, какие классные были коктейли, кроме Ромели, которая разглагольствует о том, что дочки будут учиться играть на скрипке у супер-попер преподавателя. Можно подумать, кому-то это интересно. Я перевожу взгляд на Лейси, сестру Кристи. Я вижу её впервые, и она что-то с чем-то. с её распущенные каштановые волосы, обтягивающее бирюзовое платье и обнажённые загорелые плечи. Когда Джо вежливо отодвинул для неё стул, она просто вся изогнулась, а сейчас похоже на него запала. Он доливает воды ей в стакан, а она с нойным скрепоцой голосом произносит: "Спасибо, доктор Джо". И не сводя с него глаз, подносит стакан к губам. "Просто Джо", вежливо говорит он. В ответ на что Лейси хлопает ресницами. О нет, как можно? Для меня вы всегда будете доктор Джо. А знаете, я ведь уже в вас влюблена. Она смеётся, снова откидывая назад волосы. Она даже сексуальнее, чем Криста, с завораживающими зелёными глазами. Кроме того, она моложе Кристи. Ей лет 30 с хвостиком. Но всё равно она старше Джо, отмечаю я про себя. не из тервозности, а просто для точности. Я очень честная, поясняет она Джо. Как думаю, так и говорю. В этом я вся. Она подмигивает ему. А не нравлюсь, не подписывайтесь, прошу, пардон. Я учту, отвечает Джо, слегка сбитый с толку. Вы тоже продаёте спортивную одежду, вежливо интересуется он. Нет, Но я работала моделью в компании Кристы, говорит Лейси. В свободное время я занимаюсь акробатикой, хожу на руках и всё такое. Вы акробатка? Видели бы вы её, с гордостью замечает Криста. Лейси может закинуть ноги себе за уши. Да, Лейс. О, да, легко, самодовольно кивает Лейси, и я могу поклясться, что все мужчины ёрзают на стульях. А теперь, внимание, говорит папа, постукивая вилкой по краю бокала. Прежде чем мы продолжим, я просто хочу сказать, как замечательно, что все мы собрались здесь сегодня, включая тебя, Лейси. Он ласково улыбается ей. И, конечно, Джо и Хамфа, хотя я не знаю, куда он подевался. Спасибо, Тони, радостно отзывается Лейси, поднимая бокал с вином. И спасибо всем, что пригласили меня. Но ведь мы не все здесь, или я не права? В голосе Бин слышится дрожь. Как же, Эффи? За столом повисает долгая напряжённая тишина. В зеркало я вижу, как газ вздрагивает и прикладывает руку к колбу. Роми леповорачивается и изумлённо смотрит на Бин. Джо замер, вцепившись рукой в бокал, взгляд его тёмных глаз непроницаем. На лице у Кริсты застыла улыбка, точно никто ничего не говорил. Лейси с ликующим видом обводит глазами немую сцену. Я несколько раз глотаю, меня обдаёт жаром. Под столом внезапно становится трудно дышать. Эфи, наконец, говорит папа непринуждённым и в то же время натужным голосом. У Эфи на сегодня оказались другие планы, и мы должны уважать её выбор. Он делает глубокий вдох и, кажется, намерен продолжать. Но тут слышится другой голос, и общее напряжение слабеет. Всем привет. Извините, что опоздал. Это через гостиную движется Хамф. Класс. Всё внутри меня протестует. Появление на сцене ещё одного бывшего бойфренда. Именно этого мне не хватает до кучи. Особенно такого, с кустистыми бровями и смехом точно. Стоп. Когда в моём ограниченном поле зрения возникает Хамф, я неодоменно моргаю. Это Хамф? Глазам не верится. Да, Абин сказала, что он изменился. Но его практически не узнать. Брови выглядят ухоженными, причёска почти стильная, он постройнел, отпустил бороду, и чёрный смокинг сидит на нём вполне элегантно. Никогда бы не подумала, что слова Хамф и элегантность могут сочетаться в одном предложении. Мы прежде не встречались. обращается он к Лейси, протягивая руку. "Хамфри. Вы достопочтенный Хамф", восторженно восклицает Лейси. "У всех присутствующих за этим столом есть особый титул или только у этих двух красивых мужчин?" "Эффектные мужчины моя слабость", поясняет Анабин. "Вы меня понимаете? Настоящие красавцы. В этом я вся", она сияет улыбкой и откидывает назад волосы. А я предпочитаю безобразных мужчин. С невозмутимым видом произносит Бин. Но Лейси не улавливает иронии. Вот как небрежно откликается она. Ее внимание уже сосредоточено на Хамфе. И чем вы занимаетесь? Она вдруг восхищенно ойкает. Дайте угадаю, вы владелец поместья? Я практикующий врач, любезно говорит Хамф. И я о задачах мурюсь. Практикующий врач? Помнится, Хамф учился в аграрном колледже. "Бинго", говорит Лэйси, переводя взгляд с Джона Хамфа. "Сразу два доктора под одной крышей". "Не совсем", говорит Джо, делая глоток вина. "Я придерживаюсь альтернативных методов лечения", поясняет Хамф. Он достаёт из кармана маленькую коричневую бутылочку и капает несколько капель бесцветной жидкости в стакан с водой. "Это что?" С энтузиазмом интересуется Лейси. Это комплекс для улучшения пищеварения, говорит Хамф. Он всем полезен. По твоему неквалифицированному мнению, вставляет Джо, и Хамф издаёт долгий сочувствующий вздох. Я в совершенстве владею методами внутренней координации доктора Германа Спинкина, ровным голосом говорит он Лейси. Я могу дать ссылку на веб-сайт. У нас впечатляющие результаты, подкреплённые свидетельствами. Цены тоже впечатляющие, говорит Джо. Или, правильнее сказать, грабительские. Хам вбрасывает на него свирепый взгляд и снова поворачивается к Лейси. К сожалению, цивилизованное сообщество ещё не понимает теорию доктора Спинкина. Мы с Джо уже пришли к выводу о том, что каждый должен наставаться при своём мнении. Но если вам, Лейси, интересно, у меня поблизости есть клиника. Могу предложить стартовый курс За полцены. Он достает визитку и вручает ее Лейси. Хамфри Пилем Тейлор, младший практикующий врач, Институт Спинкина. Читает Лейси. Звучит солидно. И какая у тебя продолжительность курса, Хамф? невозмутимо спрашивает Джо. Месяц? Хамф и ухом не ведет. Очередные нападки традиционной медицины. Грозно констатирует он. Причём тут продолжительность курса? Вопрос не в том, чтобы освоить факты, а в том, чтобы пробудить разум к тому, что нам известно подсознательно. Правда, говорит Джо. Выходит, ты, Хамф, подсознательно обладаешь познаниями в фармакологии? Хамф злобно косится на Джо и снова поворачивается к Клейси. Младенцами мы подсознательно понимали, как координировать работу позвоночника, внутренних органов, и наше ору. Что за ору? любопытствует Лейси, глядя на него зачарованным взглядом. Ору это концепция Спинкина, поясняет Хамф и Джоффри Кейт в бокал. Это энергия наших внутренних органов. Она порождает все проникающую целительную силу. Излечение начинается с ору и ей заканчивается. Он ударяет себя по груди, и тут голос подаёт Криста. Хамф, чудо Лейси, Думаешь, откуда травяной настой, который я пью? От Хамфа. Благодаря ему я летаю как на крыльях. Она подмигивает Хамфу, который сияет в ответ с довольным видом. Что ж, непременно загляну. Лейси кладет визитку в сумочку. Увезло мне в один день познакомилась и со специалистом по спинкину и с доктором сердец. Джо, ты же теперь у нас знаменитость, да? И хищно произносит Хамф. Удивляюсь, как у тебя хватает времени на пациентов, в перерывах между интервью и красными дорожками. По лицу Джо мелькает выражение досады, но он не ведётся на провокацию. Мы пытались отслеживать в СМИ ваших подружек, доктор Джо подразнивает в свою очередь Криста. Но сбились со счёта. Вы такой Казанова? Не совсем так, говорит Джо. Большинство моих так называемых подруг Это женщины, с которыми я столкнулся на улице по дороге на работу. Нас не одурачить, с проницательной улыбкой произносит Криста. Да, пожалуйста, уберите тарелки, добавляет она моятищаемо поблизости официанту. Разговор затихает, когда официанты убирают закусочные тарелки и приносят тушёную говядину. К ней подан какой-то ароматный соус, и я не могу определить, что в нём за специя: гвоздика, мускатный орех, но запах мгновенно возвращает меня в рождество. Рождество в этом доме. Когда гости принимаются за еду, вполголоса разговаривая и восхищаясь, мне кажется, что это мы, Талботы, сидим за столом в бумажных коронах и смеёмся. Мими по-прежнему в фартуке, потому что она всегда забывала его снять, когда садилась за стол. Это стало семейной шуткой. Мы прозвали фартуки рождественскими платьями и как-то преподнесли ей в подарок фартук украшенной красной мишурой. Она его обожала и носила много лет. Теперь это шутка в прошлом, с острой печалью думаю я. Но по крайней мере, я не знаю, где она теперь. Только не с мими. Она никогда не говорит о прошлом. И не здесь. Все шутки, семейные байки, словечки и традиции, понятные только нам. Их тоже поделили как мебель, или все они где-то лежат запакованные в коробки? И тут мне в голову приходит ещё одно детское воспоминание. В Рождество я прячусь здесь, под этим самым консольным столом. Я совсем забыла о той истории, но сейчас она всплывает в памяти. Мне было лет 7, и я подралась с Бин из-за её хлопушки с сюрпризом. Может, сейчас уже пора признаться? Да, это я сломала её ё-ё. Вся в слезах, я соскользнула со стула и спряталась тут, отчасти стыдясь, отчасти дуясь. Минут через 10 ко мне присоединился папа. Это было волшебное мгновение. Отец и дочь прятались под столом от остальных домочадцев. Уже его первая фраза: "Рождество, фу, ты молодец, что сбежала, Эффи". Привела меня в весёлое расположение духа. Потом он спел несколько рождественских песен, намеренно перевирая слова, а когда я заливалась хохотом, предложил принести рождественский пудинг, который зажёг сам. Оглядываясь назад, Я думаю, что это была пожароопасная затея дать семилетке нести горячее блюдо. Но в любом случае я это сделала. Я и сейчас помню, как осторожно шествовала из кухни, глядя на синее пламя и раздуваясь от важности. Я чувствовала себя на вершине мира. Эфи Талбот, повелительница огня. Смех отца врывается в мои воспоминания, и я резко выдыхаю, возвращаясь в реальность. На душе смятение. Как мы дошли до такой жизни? В то Рождество я пряталась здесь вместе с папой. Сейчас я прячусь от него, ото всех. Когда-то одной из подружек Джо была Эфи. Голос Кристы отвлекает меня от раздумий, и я моргая поднимаю глаза. Следующей в Дейли Мейл будет она. Не думаю, бесцветным голосом говорит Джо, и меня это задевает. Хотя я не понимаю почему, я что, недостаточно хороша для Дейли Меил? А? Джо. Я вижу, как он бросает взгляд в сторону моего лежбища и сразу напрягаюсь. Только бы он меня не выдал. Камф. А вы, я так понимаю, тоже встречались с Эфи, задаёт провокационный вопрос Лейси. Какая популярная девушка. Жаль, что её здесь нет. Вы двое могли бы устроить из-за неё дуэль? При всём уважении, Лейси, укорененно говорит Хамф. Но, по-моему, это звучит отнюдь не по-феминистски. А ты теперь феминист, Хамф? странным голосом осведомляется Джо. Это что-то новенькое. У Спинкина все практикующие врачи-феминисты, уизвлённо говорит Хамф. А я всё-таки думаю, будь Эфи здесь, вы бы устроили из-за неё дуэль. Как ни в чём не бывало, говорит Лейси. Ещё не поздно её позвать сюда. Позвони ей, Криста. О, боже. А на что? Будет звонить мне прямо сейчас? Я в панике проверяю, включён ли беззвучный режим на телефоне, но уже в следующее мгновение понимаю, что беспокоиться не о чём. Криста и не подумает это делать. Не получится, оживлённо говорит она. Я умоляла её прийти сегодня, да, Тони. Я отправила ей имейл со словами Знаешь что, Эфи, любовь моя, это последняя вечеринка в Зелёных дубах. Ты пожалеешь о том, что не пришла. Ты сделаешь себе же хуже. У меня просто нет слов. Ничего подобного она не говорила. Но вы же знаете, Эфи, заключает Криста. Она идёт своим путём. Обидно, но это так. Значит, она проблемный ребёнок в семье? С интересом спрашивает Лейси. Я бы не сказал, что она проблемный ребенок, но со смешком начинает папа, и у меня сжимается сердце. Но, но как он собирается закончить эту фразу? Мне вдруг по зорес нужно увидеть его. Я высовываю голову из-за габбелена, но никто и ухом не ведет. Все они ждут, что скажет папа. Эфи упрямая. Наконец говорит он. А при большом упрямстве можно упустить возможности. Можно загнать себя в ловушку. Я моргаю в полном недоумении. Я упрямая? Что я бы коровой мычала? А кто повредил себе ногу, отказавшись сойти с десятикилометровой дистанции? Вот именно. И я не в ловушке, с негодованием думаю я, потирая затёкшую лодыжку. Ладно. Возможно, сейчас я, пожалуй, слегка в ловушке. Но это тут ни причём. Бедняжка Эффи, говорит Лейси. Есть упрямство, а есть наровистость. Как можно не прийти на семейный праздник? Она жадным интересом обводит взглядом стол. Эффи пришла бы, говорит Бин, глядя на Криста. Если бы её правильно пригласили. С её приглашением произошла путаница, оживлённо откликается Криста. А она закопризничала, Мол, забирай свои игрушки. Проблема Эфи в том, что она слишком эмоциональная, с ней как на американских горках, она всё драматизирует. По-моему, проблема Эфи в том, что она так и не повзрослела, подхватывает тромели, и я вперевую сердитый взгляд ей в затылок. Кто спрашивал её мнения? Она до сих пор в семье младшенькая. Я чувствую, как мои щёки начинают пылать. А это что за выпад? О! Знают таких, глубоко мысленно кивает Лейси. Она не может определиться в жизни, продолжает Ромили. Потеряла работу и с тех пор мыкается в официантках. Не может взять себя в руки. Что касается ее личной жизни, голова у меня идет кругом. Вот значит, как мне за спиной перемывают кости. Прекратите! Вы все к ней несправедливы. Бин кажется очень расстроенным. У Эфи хорошая временная работа. А должность она потеряла не по своей вине, просто она взяла передышку и обдумывает следующий шаг. Это очень разумно. И хотите знать, где она в эту самую минуту? торжествующе вопрошает Бин. На свидании со спортсменом-олимпиецем. Я слушаю, как сестра защищает меня, и мои глаза внезапно затуманиваются. Как же я люблю Бин. И пусть берет моё платье от Риксо, пусть забирает его на совсем. Со спортсменом, олимпийцем? презрительно смеется Криста. Это тебе Эффи сказала? Нет, мы все любим Эффи, но насчет спортсмена-олимпийца, думаю, она загнула. Бедняжка. Могла бы просто сказать, что мое голову. На мгновение воцаряется молчание. Затем Джо с громким стуком ставит бокал. А я точно знаю, что тот парень спортсмен-олимпийец. весело произносит он. Золотой призёр, насколько я понимаю, так ведь, Бин? Все ошеломлённо молчат. Криста раскрыла глаза от изумления. Золотой призёр? вопрошает невольно впечатлённая Ромили. Да, Бин удаётся взять себя в руки. Именно так. Золотой призёр. В современном Пятигорье, да? добавляет Джо. Или в Гребле, я забыл. Но точно знаю, что сейчас он успешный бизнесмен и филантроп. Джо воразительно смотрит на Кристо. Отличная партия. Должно быть, тучу денег заработал, оживляется Хамф. Кстати, для профессионального спортсмена техника Спинкина самое то. Может, Эфи меня с ним познакомит? Если только это свидание не окажется последним, езвительно замечает Лейси. Да куда он денется? Влюбится в неё как миленький, тем же констатирующим тоном произносит Джо. Так что вопрос к Эфи. Он бросает быстрый взгляд в мою сторону, а я не в силах пошевелиться и чувствую себя неуверенно. Смотрю на него. Я понимаю, что он всего лишь разводит Кристу, что все это не настоящее. Но, о боже, нет, он меня больше не зацепит. И откуда вам все это известно? спрашивает Кристо довольно кисло улыбаясь Джо. Мы с Эфи недавно пересекались. Небрежно говорит он. Я разве не говорил? А ты знаешь, где этот парень живёт? спрашивает Хамф Убин. Он явно надеется заполучить себе в клиенты звезду спорта. Нет, говорит Бин, но я знаю, что в эту самую минуту Эффи находится далеко отсюда, в шикарном лондонском ресторане и пьёт вино. Поэтому за Эффи, где бы она ни была. Она решительным взглядом окидывает собравшихся, как бы приглашая присоединиться к тосту. Затем уверенной рукой высоко поднимает бокал, делает глоток и вдруг замечает меня, выглядывающую из-под консольного столика. Её перекашивает от изумления, она давится, и винные брызги летят во все стороны. "Лейси, ах, и ты вопит. Бин, ты в порядке? Что случилось?" встревоженно спрашивает Гас. "Ничего. Я просто заметила цветы на бумбреке, Бин." Пока все в замешательстве разглядывают цветы, Бин с ошарашенным видом пялится на меня. Я делаю покаянную мину и уползаю под стол. Жаль, что Эфи их не видит, да? Непринужденно обращается Джок Бин. Эфи любит цветы. Он почти незаметно кивает в направлении консольного столика, и она округлив глаза, смотрит на него. Да, выдавливает из себя она. Очень жаль. В любом случае я рад, что ей сегодня весело, продолжает Джо. Интересно, что она делает прямо сейчас? Да, мне тоже интересно, сдавленным голосом произносит Бин. Как знать? Наверное, людей разглядывает, с непроницаемой физиономией говорит Джо, и Бин снова отчаянно давится. Подозреваю, что да. И обзор у неё, конечно, отличный, где бы она ни была. добавляет Джо. Могу поспорить, что обзор у неё просто потрясающий. Выдаёт Бин едва сдерживая смех. О, десерт, добавляет она с облегчением. Класс. Я тут умираю от голода, а они сейчас десерт будут трескать. Прошу внимания, говорит Криста, хлопая в ладоши. Мне хотелось, чтобы этот вечер стал путешествием в прошлое. Поэтому на десерт у нас классическая тележка со сладостями. Визите, командует она. И в следующее мгновение я слышу скрип колёс, сопровождаемый восторженными охами и ахами и даже аплодисментами. А вот это весело, говорит Ромили, умудряясь по своей манере произнести это совершенно не весёлым тоном. Это остроумно. Да. Это весело. И как же выбирать? с тоской выпрашает Бин. Я хочу все. Посмотрите, какая Павлова. И бери все, говорит Лейси. О, шоколадный мусс. Я обожаю шоколад. Доверительно сообщает она Хамфу. Обожаю. В этом я вся. Вы шокоголик, улыбается Хамф, и Лейси изумленно ахает, точно впервые слышит это слово. И Хамф новый Оскар Уайльд. Все слышали? Она торжествующе указывает на него. Я шоколадик. А я в таком случае претендую на профитроли, весело говорит папа. Колёса приближаются к ко камни и внезапно останавливаются прямо перед гобеленом. Я приникаю лицом к щели и вижу полированную металлическую тележку. В нос ударяет запах выпечки, шоколада, клубники. Это пытка. Позвольте вам всё показать. Раздаётся над моей головой женский голос. Здесь у нас Павлова с киви и фисташками, шоколадный мусс, профитроли, на нижнем ярусе миничский и Нью-Йорк, карпаччо из ананаса с сиропом из лимонграсса, абрикосовое парфе и свежая клубника со сливками. Мадам, вам Павлово и к нему парфе? Я слушаю всё это с аппетинее от голода. В желудке настолько пусто, что кажется, будто он сворачивается в трубку. Э, да, та вот она. Прямо передо мной. Может, нет. А если аккуратненько? И клубники? спрашивает официантка. Конечно. Я выпрастываю руку из-под габелена и на ощупь тянусь к тележке. Когда я касаюсь нижнего яруса и начинаю подбираться к ближайшей тарелке, у меня начинается обильное слюноотделение. Нет. Без предупреждения тележка срывается с места, и я быстро втягиваю руку обратно. Ой, а царапалось. Я сижу нахохлившись в темноте, слушая застольные комментарии в адрес профитролей и Павловой, а сама тех острадаю от мук голода. Кто бы мог подумать, что в моем семействе такие обжоры? Горестно размышляю я. Все лопают по шесть десертов, а потом говорят: о, и клубники, как будто это поможет переварить полкило сливок. Шоколадный мусс божественен, стонет Лейси. Я снова шарю в кармане, надеясь найти завалявшуюся пластинку жевательной резинки, и тут настораживаюсь. Рядом кто-то принюхивается. Это Бэмби вернулся проводить разведку местности. Отвали, Бэмби, шиплю я. Но ему хоть бы хны. Что-то его явно заинтересовало, и он начинает проявлять нетерпение, ноет и скребётся. А затем Вдруг громко и призывно тявкает. Тихо, отчаянно шепчу я. Ш -ш! Но лай только усиливается, и я напрягаюсь в испуге. Того гляди, он на манер трёклятого татошки сдёрнет гобелен, и тогда мне конец. Что это с Бемби? театральным голосом вопрошает Бин. Сюда, Бемби, ко мне. А я ещё не знаком с Бемби, не принуждён наговорить Джо. Я слышу, как он отодвигает стул и идет к консольному столику. Дай-ка я тебя рассмотрю. Какой у тебя чудесный ошейник! Иди ко мне, мальчик. Я выглядываю из-за габбеляна и вижу, что он крепко держит протестующего пса. Красивая такса! Громко восклицает он, а затем в полголоса добавляет: Как продвигается миссия? Ужасно! Шепчу я в ответ. Еще я умираю от голода. Если стебешишь на мою долю 6 чизкейков и шоколадный мусс, будет здорово. На его лице мелькает забавное выражение. Посмотрим, что удастся сделать, бормочет он, затем встаёт, по-прежнему держа Бэмби. Тебе хочется выйти? обращается он к псу, точно между ними идёт беседа. Хорошая мысль. Вы не против? мимоходом спрашивает он у Кристи. Похоже, он слегка нервничает. Отнесу его туда, где тише. К моему величайшему облегчению Джо пересекает гостиную и, отпустив Бэмби в холле, закрывает за ним дверь. Я наблюдаю за тем, как он возвращается к столу и съедает несколько ложек Павловой. Он ни с кем не разговаривает, глаза смотрят задумчиво. Потом, словно озарённый внезапной мыслью, он достаёт телефон и говорит Кристи: "Прошу прощения, но мне необходимо срочно отправить сообщение. Речь идёт о неотложном вопросе медицинского характера". Неотложный вопрос медицинского характера, выдыхает Лейси. О, доктор Джо. Что же это такое? Я выйду из-за стола. Джо начинает подниматься, но Криста своей обворожительной улыбкой пригвождает его к месту. Не говорите глупостей. Здесь все свои. Отправляйте сообщение, Джо. Спасибо. Джо мимолётно улыбается ей и принимается печатать. Через мгновение на моем телефоне высвечивается сообщение от него. Тебе нужно ноги размять, иначе заработаешь ТГВ. Я машинально пытаюсь вытянуть одну ногу, но не получается. Это нелепая идея, поэтому в ответ я пишу: не буду. А если и заработаю, то хам в меня вылечит по методу Спинкина. Я отправляю сообщение и вижу, как у Джо при чтении подергиваются уголки рта. Все в порядке? спрашивает Лейси, которая тоже наблюдает за ним, сгорая от нетерпения. Пациенту прямится, говорит Джок, осясь в мою сторону. Бин подмечает это, недоверчиво смотрит на его телефон, затем переводит взгляд на консольный столик и тоже достаёт телефон. Простите, скованным голосом обращается она к Кристи. Я тут вспомнила, что мне тоже нужно отправить сообщение в связи с мм э, э, э, сантехнической надобностью. Она быстро печатает, и мгновение спустя у меня высвечивается ее вопрос: "Что ты делаешь?" Я тотчас посылаю ответ. Прячусь. Кстати, платье от Риксо мило смотрится. Я давлю смешок, видя, как Убин вспыхивают щеки. Она с виноватым видом смотрит на платье, потом на меня. Похоже, я на грани провала. Я быстро отправляю в догонку. Не переживай, ты в нем отлично выглядишь. Чмок. Затем в порыве озарения я создаю в мысэнджери новую группу Бин и Джо и отправляю им совместное сообщение. Угадайте что? В синем горшке на буфете лежат Кристины утягивающие трусы. Она их сняла, я сама видела. Бин читает мое послание и внезапно давится от еле сдерживаемого смеха. Мгновение спустя Джо издает тихое фырканье. Он поднимает голову от телефона, смотрит на Кристу, на синий горшок, а затем на Бин. которая сопит, отчаянно борясь с хохотом. Какой красивый синий горшок, с невозмутимым видом произносит Джо. Как он тебе, Бин? Я только сейчас его заметил. Настоящее произведение искусства. О, да, говорит Бин дрожащим голосом, из чего следует, что она на грани истерики. Изумительный. Цепляет взгляд, кивает Джо. Хочется взглянуть на него поближе. Криста, вы позволите? Мгновение Криста напряжённо смотрит на него, насупив брови, как будто прикидывая, разоблачили её или нет. Затем неожиданно резким голосом восклицает: "У меня тост". И взмахнув бокалом, скакивает на ноги. "За тебя, Тони, мой прекрасный герой". "Слушайте, слушайте", встрявает Лейси. "Вы знаете, что у Тони выдался замечательный год в плане инвестиций и вообще". С гордостью говорит Криста. Он купается в прибыли. Ну, со замленным видом произносит папа. Я бы не не скромничай. Ты заработал чертову тучу. Гордо обрывает его Криста. И я вижу, как Бин делает знак Гасу. Обычно папа никогда не говорит о деньгах. И Мими тоже. Это просто не принято. Тони, подмигивая ему, говорит Лейси. А ты темная лошадка. Поделишься со мной читок, а? остановись в очередь, пресекает её попытки криста. А теперь, раз уж я поднялась на ноги, у нас есть для вас очень важное объявление, она ухмыляется папе. Да, Тони. Я затаиваю дыхание. О, боже, вот оно. Я смотрю на Бин, внезапно желая, чтобы она оказалась рядом со мной, и я могла бы вцепиться ей в руку, как в детстве, когда мы смотрели страшное кино. Сестра вопросительно смотрит на гасса. который приподнимает брови, что означает без понятия. Мы с Тони хотим перевести отношения на новый уровень. Риста смотрит на папу сияющей улыбкой. Поэтому осенью мы проведем церемонию клятвы верности, вероятно, в Португалии. Вы все будете приглашены. Поначалу я не знаю, как реагировать. Церемония клятвы верности. Могло быть хуже. но могло быть и лучше. Поздравляю, восклицает Лейси. Ах вы голубки! она скалится папе, и он мило улыбается ей в ответ. Это идея Кристи, говорит он, и у меня возникает непреодолимое желание вывалиться из-под стола с воплем: "Идея Кристи, говоришь? Да не может быть! Ты что, издеваешься?" Бин и Гас пока ничего не сказали. Но Криста похоже чувствует, что атмосфера напряжённая, и решает поддать газу. Так, а теперь будем зажигать, восклицает она. Кто-нибудь, включите музыку. Что за вечеринка без музыки? Давайте споём, предлагает папа. Все вместе. Как насчёт застольной? Ну уже, подхватывайте. Он скрещивает руки и предлагает Гасу и Бин взяться за его ладони. Но оба смотрят недоуменно. Забыть ли старую любовь? Подхватывает только Лейси, следом за которой вступает Хамф, но он быстро передумывает и замалкает. Папа несколько раз вскидывает и опускает руки подрывный, неубедительно звучащий напев, ожидая, что Гас и Бин возьмут его за руки, но ни один из них не делает попыток. На самом деле Бин выглядит смущённый до оцепенения. Я вообще-то не думаю, начинает она после чего Лэйси тушовывается и, закрыв рот ладонью, выразительно смотрит на Кристо. Может быть, позже, говорит Гас, и папино неуверенное пение постепенно сходит на нет. Он откашливается, возвращает руки в исходное положение и отпивает из бокала, в то время как все остальные молча разглядывают свои десертные тарелки. О боже, это просто ужасно. Какое унижение. Я не могу смотреть на папу. Я вообще почти ни на кого не могу смотреть. Я не знаю, куда девать глаза от смущения. А ведь меня даже за столом нет. Ну что, наконец произносит Бин каким-то невероятно фальшивым, отчаянным голосом. Поздравляю вас, папа и Криста, с а э, э, церемонией. Извините, мне следовало сказать это раньше. Да, верно. кашляет газ. Это хм, отличная новость. Супер, говорит Хамп. Португалия классное место. Давайте танцевать, наседает на всех Криста. Ну уже, чего мы тут расселись? Это же вечеринка. Давайте музыку. Она встаёт, идёт в гостиную и кричит: "Йоу-ху! Где плейлист? Мы хотим музыку!" Потом она возвращается к столу. и принимается всех тормошить. Подъем на танцпол. Жива. Десерты потом. Ее упорство достойно восхищения. Через две минуты все оторвали задницы от стульев. Диджей заступил на пост. В гостиной мигает света, музыка и на весь дом орет Dancing Queen. Столовый пусто. Я одна. Может. Я осторожно приподнимаю гобелен и точас поспешно опускаю. потому что слышится канонадный грохот каблуков. Они уже совсем близко. Неужели Криста? О, господи, вот те раз. Неужели вычислила меня? Габелен внезапно поднимается, я обмираю от ужаса и моргаю на свету. Всё кончено. Меня разоблачили. Миссия невыполнима. Я жмусь глубже, отчаянно пытаясь стать невидимой. С тихим свистом в лицо мне прилетает какая-то тряпка. Я вздрагиваю, после чего габелен опускается и каблуки удаляются. Что за хрень происходит? в полном замешательстве я стрягиваю с лица тряпку. Ткань эластичная. Это а фу! Эти трусы кристы. Должно быть, она решила перепрятать их под консолью. Бррр. Они прилетели мне в лицо. Я с отвращением отшвыриваю их как можно дальше. Из этой преисподней надо выбираться. Я ей сета по горло. Спина болит, ноги затекли. Но как отсюда вылезти, когда в любой момент может подскочить Кристос с очередной порцией исподнего. Тут на телефоне высвечивается новое сообщение. От Джо. Увидев его имя, я настораживаюсь, затем щёлкаю по экрану. Десерт подан в винном погребе. Мы с Бин будем на трёме. Прямо сейчас. Путь свободен. Чмок.